Глава седьмая. Следующий день недели воскресенья. И Карен с матерью собираются у Эртинг навестить отца. «Боюсь, Джордж еще в постели», — говорит сиделка. Наотрез отказался вставать. «Не беспокойтесь, мы его поднимем», — отвечает Ширли, снимая твидовое пальто. «Они обязаны были поднять его, мама», — шепчет Карен по пути в палату. «Наверное, по воскресеньям не хватает персонала?» «Нет, это потому, что с ним трудно, — думает Карен». Они стучат в дверь и, не дождавшись, ответа входят. Джордж спит крепким сном. Им следовало открыть жалюзи, чтобы он проснулся, ворчит Карен и идет прямиком к окну. Ширли присаживается на край кровати, матрац скрипит. «Джордж, дорогой, пора вставать». «Уходите». Джордж поворачивает голову посмотреть, откуда льется свет. И закройте окно. Каран садится рядом с матерью. Не мешало бы его побрить, замечает она. Седая щетина скоро станет бородой. Папа, уже почти полдень. Конечно, ничего хорошего. Что ему позволяют лежать в постели так долго, забыв о режиме и физических упражнениях? К тому же это бессердечно, оставлять человека в одиночестве на весь день. Даже к собакам люди относятся лучше. «Ты кто?» Не дожидаясь ответа, Джордж переворачивается на бок спиной к ним. «Я Карен. Твоя дочь». На секунду у нее возникает желание признать поражение. Как это сделали сиделки и уйти. Выпить с мамой где-нибудь чашечку чая и погулять. Молли с Люком она на несколько часов отвезла в Брайтон к брату Саймона, Аллану и его жене. Погода стоит солнечная, хоть и прохладно, однако чувство долго сильнее. «Давай помогу тебе встать, папа», — говорит она, осторожно откидывая одеяло. Джордж натягивает его обратно и раздраженно бросает. «Мне плохо. Пошла вон». «Дорогой». Ширли возмущенно качает головой, они с Карен не понимают, как ему плохо, твердит Джордж каждое утро. Поэтому Ширли принимается утешать и задабривать мужа, пока, наконец, он не отпускает одеяло. Карен тотчас использует шанс. «Хочешь пить, папа? Налить воды? Ты сразу взбодришься». Она наливает воды в стакан из кувшина на прикроватной тумбочке. С сердитым видом он приподнимается и делает глоток. Ширли поправляет подушки и вместе с Кароном они усаживают его в кровати. «Может, повернешься и свесишь ноги?» – предлагает Ширли. «Наденем носки и тапки. Не хочу вставать», – заявляет Джордж. «Ты кто? И кто эта женщина?» – он показывает пальцем на Карен. «Ты толстая?» На оскорбление Карен почти не обращает внимания и хочется разреветься от того, что отец ее не узнает. Похоже, он не помнит, кто она такая еще с тех пор, как они с Ширли уехали из Португалии. Его разум, как слетевшая велосипедная цепь, а смена обстановки лишь все усугубляет. Рассеянность служит тому подтверждением, однако Карен не желает лишний раз напоминать об этом матери. У Ширли и без того достаточно забот. «Что это?» Он указывает на тапки, которые Ширли кладет на пол у его отекших ног. «Это для кого?» Последнее время в его голове все чаще возникает путаница. Перед тем, как что-то сделать, приходится все объяснять и не по одному разу. Одевать его – измытывающее испытание для любого, кто в этом участвует. А уж уговорить принять душ или погулять в саду и подавно. За территорию дома престарелых он выйти не отваживается, просто не хочет. И Карен с Ширли перестали настаивать. На людях с ним особенно сложно. Он легко оскорбляет прохожих выкриками «Что замочалка у тебя на голове?» «Фу, какая невоспитанная официантка! Ты зачем напялил эти странные штаны?» Такая наблюдательность причиняет страдания окружающим. К тому же иногда он становится агрессивным, почти бойным. Полчаса спустя Джордж одет и стоит на ногах. Еще десять минут уходит на то, чтобы вывести его в ходунках в общий холл, где они усаживаются втроем и пьют жидкий чай. Из всей троицы только двое точно знают, кто они есть на самом деле. В садовом сарайчике Майкл слышит осторожный стук в дверь. Крисси принесла ему кофе. «Подумала, что это тебя согреет». «Спасибо, любимая», — отвечает он, едва взглянув в ее сторону. Стоя на карачках, он чинит табуретку при помощи особо прочного клея и бечевки. Хорошо, что можно сосредоточиться на чем-то, не связанном с работой. После разговора с Тимом, Майкл изо всех сил сдерживал ярость. Брр. Его жена передергивает плечами, ну и холод. Тебе здесь точно хорошо? Мм, бормочет он. В самом деле, стоит ли пускаться в объяснение, что ему здесь лучше? У Райана и Келли в доме до сих пор отдельные спальни, хотя дети уехали в колледж. В распоряжении Криси все остальные помещения в бунгало, цветущий хоуф, в какой-то степени принадлежат покупателям, а в этой деревянной лачуге со щелями в стенах, одним-единственным крохотным окошком и хлипкой электропроводкой Майкл хозяйничает единолично. «Где будешь пить?» – спрашивает Криси, глядя по сторонам. «Хороший вопрос». На верстаке разобранный проигрыватель, который Майкл пытается отремонтировать в надежде поставить его у себя в магазине, чтобы иногда слушать пластинки. Может, тогда там будет не так уныло. э, -э, -э поставь вот сюда», — отвечает он, указывая пальцем на место на полу. вообще не понимаю, как тут можно что-то найти». Крисси смотрит на квардак вокруг с хорошо знакомым Майклу выражением на лице, скептическим и ласковым одновременно. Но в хаосе есть порядок», — безмолвно протестует Майкл. «Все инструменты под рукой над верстаком». «Когда-то, давно, он прибил на два гвоздя палку, подвесил на нее молотки, плоскогубцы, стамески, отвертки, гайковерты и пилы. Нашлось место даже для огромной кувалды, купленной, чтобы сломать стену между кухней и гостиной». Сверху еще две полки, на одной из них стеклянные баночки с гвоздями выдают давнюю любовь хозяев к апельсиновому джему. А те, в которых хранятся шурупы, к маринованным огурцам Бренстон. Это теперь пошла мода сдавать стеклянную посуду в утиль. А раньше Криси всегда отмачивала наклейки и берегла пустые баночки. Поэтому сейчас в распоряжении Майкла приятный глазу строй где по отдельности разложены барашковые болты, кронштейны для крепления раковин, обойные и кровельные гвозди и еще много чего. На второй полке тара побольше, в пластмассовых контейнерах из-под кари на вынос разнообразные виды клея, штепсельные вилки и электролампы сложены в старые коробки от обуви. Напротив двери стоит шкаф 50-х годов из жаростойкого пластика, Сейчас в нем хранится все для отделочных работ. Краски, кисти, растворитель, грунтовка, а также два рулона обоев с рисунком в виде пирожных, оставшиеся после ремонта в комнате Кели. Рядом висят замшевые куртки, стоят садовые инструменты и допотопный пылесос для машины. «Меня все устраивает», — говорит Майкл. «Ну и что с того, что верстак забрызган, а поролоны старого кресла погрызли мыши?» Только здесь я могу расслабиться, полистать зачитанные до дыр музыкальные журналы, врубить басы на своем аналоговом радио, и никто не будет ныть, что нечего послушать. Сюда я могу заскочить, чтобы отхлебнуть виски, спрятанные в жестянке из-под печенья с надписью «Болты», когда Криси или кто-нибудь из детей выведут меня из терпения. Вряд ли мне удалось бы выдержать, если бы не глоток другой украдкой». «Знаю, милый», — отвечает Крисси, целует его в макушку и, закрыв за собой дверь, возвращается в теплоту дома.